379 ГУРУ «В сущности говоря, йога есть путь преображения жизни мыслью, и поэтому на мысли упор. Не надо никаких насильственных действий, не надо никаких вымученных усилий, но надо явить сильную, четкую, ведущую от сердца, целеустремленную мысль. Если мысль ведет человека, то можно спросить себя, каковы же мои мысли? и куда они в конечном итоге меня приведут. Ведут и приводят мысли, но какие, но куда? В притоны ведь тоже мысли приводят. Приводят они ко всем видам слабостей, пороков, попустительств. Сознательный выбор мыслей имеет решающее значение. Отсюда и необходимость контроля над мыслями, несоответствующими лучшим устремлением духа и замедляющими его эволюцию. Постоянство контроля затрудняется тем, что часто забывают о нем, и тогда мысли несутся куда хочет астрал, тогда они на услужение самости, тогда останавливается продвижение духа, и тогда мысль ведет куда угодно, но только не наверх. Так драгоценнейший дар эволюции рассыпается понапрасну, и начинается бесцельное топтание на одном месте.